Глава шестая. Подожди, ты действительно собираешься переехать к этому парню с ребенком? – спросила Бэкс. Она растянулась на кровати среди вещей Арис, составлявших половину ее гардероба. Другая половина уже была сложена в сумку. В общем, да, – ответила Арис, прижимая к себе старый свитер. В какую кучу его отправить? Сохранить, отдать или выбросить? «Выбросить!» — сказали Бэкс и Кира в унисон. Хотя Арис еще зимой закончила подрабатывать на рождественской ферме, они с Кирой продолжали общаться. «Пожалей, беднягу!» — рассмеялась Кира, раскручиваясь в кресле за столом Айрис. Та швырнула свитер в кучу с другой одеждой для выброса. «Объясни-ка еще раз, как ты, девушка, которая боится детей, умудрилась получить работу няни?» Кира снова крутнулась в кресле. «Я не боюсь их». «Что? Ты ведь сама так говорила!» Называла их ужасными, непредсказуемыми и вечно липкими. Фо! скривилась Бэкс. «Вечно липкие дети?» «Ну да», — согласилась Айрис, швырнув в кучу для выброса дырявую майку. «Липкие — это факт. Но Олив всего лишь одна маленькая девочка. Я справлюсь, меня она совсем не пугает», — соврала она. На самом деле новая работа ее пугала, но признаваться в этом подругам не хотелось. Еще начнут отговаривать, а ей очень нужны и деньги, и бесплатная крыша над головой. Кира перестала вертеться и посмотрела на нее с недоверием. Ты что, думаешь, я не справлюсь с одним ребенком? Спросила Арис, откидывая косу. Справишься, конечно, но я хочу напомнить, что уже говорила тебе. Если не получается потянуть аренду, переезжай ко мне. У нас места хватит. Арис нахмурилась. Она и правда была благодарна за такое предложение. Но жить в любовном гнездышке Киры и Беннета — сомнительное удовольствие. С тех пор, как парень переехал к ней, Кира просто светилась от счастья, и Айрис совсем не хотелось стать третьей лишней или застать, как они занимаются сексом. А судя по блаженной улыбке Киры, Они проделывали это часто. «Мы же не бегаем по дому голышом 24 на 7», сказала подруга, угадав мысли Айрис. Бэкс прыснула со смеху. «Расхаживайте хоть в пижамах. Все равно я чувствовала бы себя неловко. Но спасибо за приглашение». «Эй, я ведь тоже предлагала», сказала Бэкс, бросая ей очередной свитер. Айрис вообще не помнила, чтобы его покупала. «Ладно, пойдет в кучу на пожертвования». «И тебе спасибо», — ответила она. «Просто наши режимы немного не совпадают». Это было самое вежливое, что Айрис смогла сказать вместо «Я не хочу слушать твою невыносимую игру на трубе в час ночи». Да, у нее странные привычки. Например, спать по ночам. «Девочки, я вас обожаю, правда. И счастлива, что у меня вообще есть из чего выбирать». Но, кажется, это самый лучший вариант. «Лучший, потому что он нереальный красавчик?» Кира насмешливо приподняла бровь. «Что? Он?» Айрис сделала вид, что удивилась, но слишком высокий тон голоса выдал ее. «Я как-то не заметила». «Может, и так, но зато вся женская половина Дрим Харбора еще как заметила». Айрис равнодушно пожала плечами, хотя уже два дня с момента собеседования не переставала думать об этом мужчине и, правда, нереально привлекательном. «Он не в моем вкусе. Мне можешь не заливать. Знаю я эти «не в моем вкусе», — усмехнулась Кира. Точно так же она когда-то говорила про Беннета. И чем все закончилось? Теперь они отлипнуть друг от друга не могут. «Ты разве не хотела срочно пересадить какие-то цветы?» Арис попыталась сменить тему. Не сейчас, но мне приятно, что тебя так волнует их судьба. О, Кира, кажется, ты задела ее за живое, рассмеялась Бэкс. Она села и принялась аккуратно складывать оставшиеся вещи. Айрис выросла бок о бок с кузиной. С детства они относились друг к другу почти как родные сестры. Их матери жили по соседству, и поэтому они часто проводили время в Сказать кузине заткнись. Для Айрис было совершенно естественно. Но сегодня Бэкс помогала ей собирать вещи, а значит, стоило сдержаться и не посылать ее. «Нет, не за дело», — заявила Айрис. «Я уверена в своем решении». Подруги с недоверием посмотрели на нее. «Что? Я серьезно?» — возмутилась она. «Я справлюсь». «Ты уверена, что хочешь нянчиться с ребенком?» — спросила Кира. Ее взгляд смягчился. Айрис расправила плечи, будто собиралась убедить не подругу, а саму себя. «Да, уверена. Сложностей не будет. Девочка в школе почти весь день. Я живу бесплатно в своей комнате. Представь, сколько можно сэкономить. Поработаю тогда лето, Потом скажу Арчеру, чтобы искал новую няню. Говорю вам, план не подкачает». «И правда». План казался безупречным. Айрис все продумала. За эти несколько месяцев она поможет Арчеру и Олив привыкнуть друг к другу, подкопят деньжат, а потом, как всегда, снова двинется дальше. Даже поможет найти себе замену, когда решит уйти. Что тут сложного? Да, Олив часто сбегала и пока не общалась с отцом, но теперь Айрис знала, где та пропадает. И с ней-то девочка не отказывалась разговаривать значит, все будет под контролем. И вообще, разве есть люди, которым нравилась бы их работа? Тем более, что это временно. Она согласилась, потому что нужно на что-то жить и откладывать на квартиру получше. Да и финансовые дыры из-за прежних подработок сами себя не залатают. Одного ребенка она точно потянет. Отвезти в школу, забрать обратно. Не мама же она ей, в конце концов. В родительстве Айрис не видела ничего привлекательного. Мамство для нее не было работой и мечты. «Только няня — это ведь совсем не мама. Всего-то и забот, чтобы с Олив, ничего не случилось до конца дня. Проще простого». Это было новое жизненное кредо Айрис, которому она собиралась следовать. «Ну ладно, раз ты так считаешь. Просто хочу быть уверена, что ты не принимаешь поспешных решений», сказала Кира. Айрис рассмеялась. «Ты решила поиграть в серьезную подругу?» На лице Киры промелькнула улыбка, и она захихикала. «Я решила хотя бы попытаться». Спрыгнув с кресла, она обняла Айрис. «Главное, чтобы ты никогда не покупала дом, не осмотрев его заранее. Не у всех, знаешь ли, есть трастовые фонды?» «Уже нет», усмехнулась кира этот поезд давно ушел айрис засмеялась спасибо что помогла собрать вещи без проблем но мне пора фермерская жизнь зовет конечно увидимся на йоге вечером ни за что не пропущу крикнула кира выходя из квартиры айрис перевела взгляд на кузину ожидая что то снова начнет искать изъяны в ее плане но вместо этого Бэкс аккуратно уложила последнюю рубашку и закрыла сумку. «Будь осторожна с этим парнем», — сказала она, поднимаясь с кровати. «Что это значит?» «То и значит. Будь осторожна. Ты сейчас в уязвимом положении, Айрис. Не дай ему воспользоваться этим». «Воспользоваться мной? Бэкс?» «Я не шучу». Кузина предупредительно выставила перед собой ладонь. «Этот мистер Я-первоклассный шеф привык командовать. Он ждет от подчиненных, чтобы те всегда делали то, что он хочет. Такие ситуации быстро выходят из-под контроля». Айрис уже открыла рот, чтобы возразить, но не нашлась с ответом. Вспомнила неодобрительные взгляды Арчера, громкие крики, грохот в кухне закусочной и его постоянные напоминания о пунктуальности. Может Бэк справа? И он действительно из тех, кто считает, что с няней можно не церемониться. А на работе позволяет себе прижимать к стенке ничего не подозревающих официанток? Человек, который внушает страх одним своим присутствием и пользуется этим, чтобы добиваться своего. А ведь она собирается жить у него дома. И никакого отдела кадров, куда можно пожаловаться, если между ними что-то пойдет не так. Айрис встряхнула головой. «Я его гуглила. Ни одной жалобы, ни одного слуха, ни одного разоблачения. Бэкс, у него безупречная репутация, Все нормально». «Ну, — заметила кузина, — «безупречный или просто такой ловкий, что не попадается?» «Бэкс, просто возьми вот это, мне так будет спокойнее». «Что, перцовый баллончик?» Бэкс ухмыльнулась. «Ага. На случай, если он будет вести себя непристойно». «Непристойно? Бэкс, тебе восемьдесят пять?» Та пожала плечами. «Есть такое. Видимо, пора завязывать с твоими занятиями для пожилых». «Наверное. Но мне они нравятся». «Мне тоже. И не переживай. Если Арчер Бэр перегнет палку...» Ты возглавишь толпу разъяренных пенсионерок с занятий йогой, которые тут же его разыщут. На лице Бэкс заиграла довольная улыбка. Договорились. Айрис бросила перцовый баллончик на кровать. Ей было как-то не по себе держать его в руках. Затем она обняла кузину. Спасибо, что переживаешь за меня. Кто-то же должен, раз твоя мама сбежала во Флориду. Она не сбежала. — возразила Айрис. «Она переехала к... Габриэлю», — мрачно подсказала Бэкс. «Точно!» — Айрис кивнула. Это имя она, признаться, до сих пор не запомнила. Габриэль был последним в длинной череде краткосрочных байфрендов ее мамы, но на данный момент именно с ним она была счастлива. «Кто такая Айрис, чтобы судить?» Ее маме нравилось влюбляться. Но любить у нее получалось не очень. Айрис и Бэкс даже поспорили, как долго продлится этот роман. Айрис была уверена, к концу года от него не останется и следа. «Думаешь, твоя мамуля вернется, когда они расстанутся?» спросила Бэкс, обняв кузину. «Не знаю. Ей по душе теплый климат, так что я не удивлюсь, если она там останется. А как там дела у твоей мамы?» «Так же, как и всегда». Мама Бэкс и тетушка Айрис, Хизер, пошла совсем другим путем. Поклялась, что больше не свяжется ни с одним мужчиной и теперь жила во шраме в Колабасосе. Айрис до сих пор точно не знала, секта это или нет. «Передавай ей привет от меня». «Передам». «Спасибо, Бэкс». «Для моей младшей двоюродной сестренки всегда пожалуйста». «Эй, я родилась всего на два месяца позже тебя». «Все равно считается». Бэкс схватила плащ со спинки стула и направилась к двери. «Люблю тебя! Пока!» «Пока!» Айрис стояла в своей почти пустой квартире и улыбалась. В ее жизни есть люди, которым она не безразлична, и теперь ей предстоит взяться за новый план. Больше всего на свете Айрис любила начинать что-то новое. Возможно, именно поэтому она так часто меняла работу. Перемены ее подстегивали. А весна для них подходит идеально. Самое время расцвести, как маленькие почки на ветках, которые зимой прятались от холода. Айрис находилась в предвкушении, чувствуя приятное волнение. И неважно, по какой причине. Уж точно не из-за привлекательности ее нового босса. По крайней мере, она пыталась себя в этом убедить.